Глава четверта. Когда Аш и Аманда вернулись на верхнюю Брук-стрит, там их уже поджидал Джереми Бридж. Аш все еще находился под впечатлением их эксцентричной беседы в парке, и у него неприятно посасывало под ложечкой, частью от злости на себя и ущемленного чувства достоинства из-за того, что слишком много, рассказала себе а частью от удивления, что эта девчонка так быстро все из него выудила. Вдобавок у него было пристранное ощущение, будто беседовал он вовсе не с мисс Бридж, а с кем-то еще. Ведь женщина, что пытливо вглядывалась в него своими огромными голубыми глазами, была гораздо более значительной личностью, чем та Аманда, которую он знал до сих пор. Она казалась не по годам мудрой и зрелой, и он был в полной растерянности, ибо понимал, что появившееся на ее лице презрительное выражение больно ударило по тем свойствам его души, о существовании которых он давно забыл. Она просила рассказать о войне. А ведь прежде лишь упоминание о каком-нибудь бое вызывало вежливое пожимание плечами, и тут же следовала просьба перейти к более веселой теме. Неужели от одного ушиба головы она так радикально изменилась? Или верны его... Недавние подозрения, находясь многие годы под питою своих чрезмерно благопристойных родителей, она невольно приняла трафаретный облик самодовольной жеманницы, а потеря памяти дала возможность проявиться настоящей Аманде. Если это так, то тем более постыдно рассчитывать поправить свои дела за счет Аманды. Язвительно укорил он себя и поморщился. Да ведь и сам еще колеблюсь, просить ли ее руки. Наконец Аш повернулся лицом к Джереми, который церемонно провожал графа в свой кабинет на первом этапе. «Насколько понимаю, вы хотите кое-что обсудить со мной», — говорил Бридж, улыбаясь с веселым коварством. «Аш готов был отдать все, что имеет, хотя при сложившихся обстоятельствах в его делах это было неудачным преувеличением, чтобы развернуться и выйти вон». Бридж отлично понимал, что Аш... Аж разгневан и унижен недавней выходкой Аманды и потому злорадствовал, что цепка держит за горло его сиятельство. Их разговор продлился несколько минут, аж произнес традиционный набор фраз, а Бридж отвечал в благожелательных тонах. Затем они обсудили необходимые имущественные вопросы, и аж, осознав свершившийся факт, непроизвольно тяжело вздохнул, хотя цена была столь высока, что не стоило мудрствовать. Отныне у него появлялись средства, чтобы стабилизировать финансовое положение поместья Ашендон и обеспечить будущее своих единокровных брата и сестры. Эндрю продолжит учебу, а Доротея начнет выезжать в свет. Потом, как полагается, слуга проводил Аша в гостиную, где он должен был подождать, пока Бридж извести дочь о счастливом устройстве ее судьбы. Призванная в кабинет отца, Аманда посмотрела на него с безразличием на лице. — Ну как, девочка, ты уже пришла в себя? — спросил он отрывисто. А она медлила с ответом. — В себя? — — А вы имеете в виду мою память? — Нет, пока нет. — Ну, сейчас придешь. Ашендон просит твоей руки. Хотя в этом объявлении не было ничего неожиданного, сердечко у Аманды ёкнуло. — Правда? — просит. — произнесла она еле слышно. — Очень мило. — Мило, — прогремел Джереми. — Это все, что ты можешь сказать? Да ты представляешь, что это значит для нас? Он внезапно улыбнулся, и Аманда вспомнила, как улыбался большой серый волк. Ты станешь настоящей леди, и нас всех, тебя, маму и меня, будут принимать в лучших домах Лондона и приглашать на самые роскошные балы и банкеты. Господи! «Вы именно этого и хотите?» — спросила с любопытством Аманда. «Конечно, этого. Разве ты забыла? Хотя ты-то как раз и забыла, а я-то нет. Всех этих снобов и как они воротят носы!» Но вдруг он посерьезнел и схватил ее за руку. «Аманда, я начал работать на суконной фабрике Горация Фитча девятилетним мальчонкой». По четырнадцать часов в день, и от других мальчишек я отличался только тем, что был намного проворней, и готова поклясться намного безжалостней, — подумала Аманда, — и не утруждал себя никакими представлениями о морали. — Работа была тяжелая, — продолжал Джереми скремнистым скрежетом в голосе, — но я сберегал каждый пенни. Поэтому, когда подвернулся подходящий случай, я уж его не упустил и двинул вперед, не оглядываясь. Сейчас я могу купить с потрохами почти всю знать в районе Мейфер. Но эти аристократы слишком высокого о себе мнения, чтобы как-нибудь среди дня пригласить к себе Джереми Бриджа. Но теперь все будет иначе. Аманда... Про себя подумала. Скорее пекло в аду замерзнет, чем Джереми Бридж увидит интерьер лучших домов Лондона. Хозяйка какого дома, будь она благородного или низкого происхождения, согласится, если она в здравом уме, просто пройтись с ним по улице, не говоря уж о его компании на балу или банкете. Но вдруг... Деньги в Англии времен регенства имеют такую же силу, как и в двадцатом веке, тогда бриджам позволят протиснуться в великосветские гостиные. А их ведь только раз впусти, потом они уже сами протолкаются и начнут куражиться да куролесить наравне с избранными отпрысками голубых кровей. Взмахом руки Джереми отпустил. Аманду. И она вернулась в гостиную, где Сирена с графом распивали чай и беседовали. То есть говорила Сирена, а граф якобы слушал, притворяясь внимательным. Сирена встретила Аманду улыбкой. «Милорд, как я понимаю, залепетала она с придыханием, вам есть что сказать нашей девочке, поэтому я оставлю вас наедине, но...» — добавила она с жеманной ухмылочкой, от которой аж скрипнул зубами ненадолго. Он хмуро проследил за ее уходом, потом встал, пересек комнату и сел рядом с Амандой. «Мисс Бридж», — начал он, взяв ее за руку, и почувствовал, какая у нее холодная и нежная ладонь. «Мисс Бридж, я только что разговаривал с вашим отцом, и он благосклонно позволил мне просить вас стать моей супругой». Аманда смотрела на него широко открытыми глазами и молчала. Тогда он... Продолжил, хотя мы знакомы всего несколько месяцев, и вы, к тому же, тут в его голос невольно закралась ирония. Очевидно, считаете, что ваше сердце отдано другому. Я полагаю, мы с вами хорошо поладим. И его вдруг охватило глубокое уныние для клятвы верности до гробовой доски. В этом кратком высказывании слишком многого... Не доставала, ведь все должно было быть совсем иначе, подумал он страдачески, но незамедлительно отогнал от себя эту мысль. Аманда продолжала хранить молчание, но смотрела на него с высокомерным, как ему померищалось презрением. С досады он скрипнул зубами. «Мисс Бридж, согласны ли вы, оказать мне необыкновенную честь и стать? «Моей женой!» — выдавил он, наконец, и внутри у него образовалась такая пустота, что он, естественно, услышал ее гул. Аманда опустила ресницы, потом подняла голову и в упор посмотрела на него. Конечно, проронила она, и Аша поразил ее небрежный тон. «Господи!» Он только что сделал предложение женщине, которая не далее, как этим утром, пыталась сбежать с другим. Пусть у нее не все в порядке с рассудком, но должна же она понимать всю значимость происходящего. — Вы уверены? — спросил он хрипло. «Э, — Ведь речь идет о вашем будущем. — И тут? Аманда откровенно расхохоталась с нескрываемым весельем о моем будущем. Взгляд ее перебежал на окно, но ведь и будущее приходящее, ваше сиятельство. Я склонен думать, возразил аж, что определенность некоторого конкретного будущего представляет собою одну из немногих неизменных сущностей нашего бытия вне зависимости от возможной неопределенности наших путей к этому будущему. Бросив на него быстрый взгляд, она проговорила, — полагаю, вы правы. — Как бы то ни было, но вы меня осчастливили, мисс Бридж. Эти слова чуть не застряли у него в горле, и под недоверчивым взором Аманды он покраснел. После секунды нерешительных колебаний он взял ее легонько за плечи, привлек к себе и поцеловал. От неожиданности Аманда вся сжалась, но потом расслабилась, поняв, что это обязательная часть ритуала. У него оказались нежные губы, а пальцы плотно сжимали ее плечи. От этой интимной близости она почувствовала странную слабость и вздохнула с облегчением, когда он отстранился от нее через несколько мгновений, вновь взяв ее за руку. «Вероятно, нам надо...» Но в это время в комнату влетела сирена и аж осекся. В глазах у нее застыл немой вопрос, но... Увидев сидящих на канапе близко друг к другу графа и дочь, она засияла широкой улыбкой. «Ах, милорд!» — воскликнула она, прижав руку к пухлому животику. «Неужели правда то, что мне сказал мистер Бридж?» Аманда заметила, как неприязненно передернулся аж от назойливости сирены, но он спокойно поднялся и поклонился. «Да, миссис Бридж!» Пожелайте нам счастья. О, мои дорогие! Она пронеслась по комнате, обняла графа, а затем бросилась к команде со скоростью спасательного круга, брошенного утопающему. Боже мой! продолжала она, плюхнувшись на стул, обтянутой шелковой гобеленовой тканью. Надо немедленно начинать готовить бал по этому случаю, верно? Бал? Безучастно, переспросила Аманда. А как же? Чтобы объявить о вашей помолвке, мы пригласим, разумеется, только избранных, думаю, шестнадцатого числа следующего месяца, в четверг. Если не ошибаюсь, как раз на тот четверг назначен прием у леди Федершем». Мы-то к ней, конечно же, не приглашены, но я представляю, сколько будет у нас народу, потому что я уж постараюсь намекнуть, что только те, кто придет именно к нам, услышат интереснейшее объявление, касающееся графа Ашендона и нашей милой Аманды. Она умолкла с отрешенным выражением лица и затуманенным взором, словно погрузилась в сладостный сон. «Боже, какая жуткая женщина!» — подумала Аманда, испытывая непреодолимое желание убежать и усердно избегая взгляда графа. Но уже в следующий момент чуть не прыснула со смеху. «Э, «Какое мне дело до нее? До всех них! Все это плод моего воображения, и после ночи нормального сна от этого ничего не останется, кроме забавных воспоминаний, и отвернулась к окну». Сколь бы незанятны были все эти галлюцинации, пора из них выбираться. Стало удивительно трудно в течение всего дня непрестанно напоминать себе, что на самом деле нет никаких бриджей, ни графа Ашендона, ни даже миниатюрной служанки Хатчингс. — Непроизвольно вовлекаюсь в их дела. Действительно, ведь во время разговора с Ашенденом в парке ни разу не вспомнила о своей реальной жизни в Чикаго, будто до него далеко, как до Марса. Всего через пару часов, как стала Амандой Бридж, в волнующей реальном обличии явился этот граф. Аманда вздрогнула услышав, что сирена не прекращает бурно разглагольствовать о Бали. И мысленно ругнула себя, глупо воспринимать все так, будто эти люди существуют в действительности, помимо моего воображения. Повернулась к ним лицом и увидела, что они смотрят на нее с ожиданием. — Как? Я... — Что? — спросила она, воскрешая в памяти какой-то отголосок речи сирены и, понимая, что та с нарастающим нетерпением уже в который раз задает ей один и тот же вопрос. «Как ты думаешь, стоит ли нам приглашать Шарлотту Твайнинг с матерью? Вы раньше были такими подругами, водой не разольешь, а теперь в ссоре». Аманда чуть не брякнула. «Да какое...» «Имеет значение, кого вы пригласите. Завтра все вы станете призраками, аукающими в уголках моего сознания». Но что-то ее удержало, и она сердито поджала губы. «Неужели вы забыли, мама, что я не помню ни Шарлотты Твайнинг, ни ее матери?» Сирена смущенно пожала плечами. «Ах, вот оно что! Но к тому времени ты уже придешь в себя». Аманда чуть не расхохоталась. Женщина рассуждает так, словно ее дочь в неподходящий момент покрылась сыпью. Повела взглядом повыше и увидела глаза лорда Ашендона, в которых застыла, если она не ошиблась, сочувствие. Он отвел взор и обратился к сирене. «Разрешите откланяться, миссис Бридж. Понимаю, что...» «Много еще надо обсудить, но мне пора». «А как же с датой, дорогой? Вы с моим мужем уже...» Аманда заметила, как неприязнь его усилилась от того, что сирена вцепилась в его рукав. «Нет, мисс Бридж. По мнению мистера Бриджа, дату свадьбы должны определить, разумеется, мисс Бридж и вы. Очень разумно» возликовала сирена. Я бы послала объявление в газету Монинг Пост. Прямо сейчас. Но думаю, что лучше воздержаться и сделать это после бала. Как вам будет угодно, сказал граф с заметным оттенком отчаяния в голосе. Аманда восхищенно следила, с какой выдержкой он спокойно высвобождает рукав из цепких пальцев сирены. У меня через несколько минут назначено. Встреча. Я должен вас покинуть, дамы, наедине с вашими планами, и, обращаясь к команде, сказал, полагаю, вы, как и я, собираетесь на будущей неделе присутствовать на балу у Марчфордов. Буду польщен, если позволите мне сопровождать вас. О, хаманда ты непременно должна туда поехать, вмешалась Сирена, ведь там будет весь высший свет. «Смотрим», — уклончиво ответила Аманда, воздерживаясь от уведомления, что всего через сутки у нее не будет ни Бриджей, ни графа, ни свадебных хлопот. «В день бала приходите к нам обедать», — поспешно пригласила сирена графа, повернувшегося к двери. Тот поблагодарил с мрачной учтивостью и вышел, проводив его до парадного. Аманда глянула на него из-под своих роскошных ресниц и сказала, «Вы спрашивали меня, уверена ли я, что мне по душе ваше предложение о замужестве, милорд? Теперь я хочу вас спросить, а вы сами по-прежнему готовы выполнить взятые на себя обязательства?» Граф обернулся к ней, лицо его передернулось, и на нем появилось выражение тревоги. Можно было предположить, что реакция вашей матери на помолвку ее старшей дочери будет столь эмоциональной? Начал он сухо, и поэтому само собой разумеется, что мое самое искреннее стремление поступать должным образом, отвечая ее ожиданиям. О, разумеется, пробормотала Аманда. Всего доброго! «Мисс Бридж, увидимся на будущей неделе». Граф откланялся и спустился к ожидавшей его одноколке. Аманда несколько секунд провожала его взглядом, потом повернулась и вошла в дом. Спустя приблизительно час Аш с наслаждением погрузился в одно из глубоких кресел старейшего клуба консерваторов Уайтс. В соседнем кресле сидел Джеймс Уинканон, добрый друг и товарищ по оружию. Пристально посмотрев на графа, он спросил, «Значит, свершилось?» «Да, друг мой, перед тобой жених». Граф взял со стола бокал с бренди и сделал большой глоток. «А сказано столь мрачно, будто тебя признали виновным в убийстве». Аж усмехнулся. Скорее, приговорили без права освобождения под залог. Но ведь девица Бридж красивая, и пусть ее отец из городских обывателей, но ты же слышал, чем дальше, тем больше представителей высшего света вступают в браки. Да, я понимаю, я должен чувствовать себя осчастливленным. Мисс Бридж действительно бриллиант чистой воды». Уверяю тебя, когда познакомишься с ней поближе, увидишь, что это весьма достойная девушка. Однако раньше я всегда надеялся, что смогу выбрать невесту по собственной воле. Но аж, — заметил грустный его друг, — ты забываешь о своем высоком положении в обществе. Люди твоего круга сами никогда не выбирали себе невесту. Аш мрачно улыбнулся. «Забываю о моем положении в обществе». Да под моим именем и ломаного гроша не числится. Да, но зато титул со времен Вильгельма-завоевателя. Ведь в вашем роду были советники королей, не говоря уж о первых войнах королевства и им подобных. Это было давно, в далеком прошлом. Джеймс кинул на него проницательный взгляд, но гордость осталась все та же, верно, дружище. Я всегда говорил, что у тебя ее хватит на двоих, а то и на троих. Будь на чеку поберегись, не то она тебя задушит. Ох, ради бога, я же и так продолжу свою мысль. Осталась и слава. Не надо забывать, что еще есть поместье. А дом в усадьбе — одно из крупнейших зданий королевства, но только его надо восстановить». Этого вполне достаточно, чтобы многие девицы из высшего света жаждали стать леди Ашендон. К сожалению, среди них нету таких, у кого хватило бы звонкой монеты, чтобы компенсировать твою бедность. Да, это так, Джейми. И аж печально уставился на свои длинные ноги. Но что бы изменилось, даже если я женился бы на светской девушке? «Ну, аж! Ночью все кошки серы, вот именно кошки!» И аж поморщился. «Быть может, ты и прав, но кошка кошки рознь. А бридж еще котеночек, и согласись, весьма привлекательного вида, потом сковать себя узами еще не значит выбрать жалкий жребий. Я не говорю о взаимной любви». Поправился он поспешно, но, мало ли, вдруг она тебе начнет нравиться. Э, По-твоему, разве такое немыслимо? Любовь хмыкнула. Просто радужный бред писак, авторов скверных романчиков. Самое большее, что следует ожидать от брака, — это лишь возможности наладить такие дружелюбные отношения между супругами, при которых каждый из них живет своей жизнью, разумно подстраиваясь друг под друга. И относительно того, что она начнет мне нравиться, — и он замолчал. Вопреки странному сегодняшнему поведению мисс Бридж, он готов был признать, что благодаря ей могут сбыться даже некоторые его мечты. Ее красивое лицо украсит его дом, а ее прекрасные деньги спасут этот дом от аукциона. Но уже в следующее мгновение его мысли невольно перекинулись на соблазнительные формы Аманды, на золотистые кудри, небрежно не спадающие над загадочными, бездонными голубыми глазами. «Как знать? Может быть, ты и не ошибаешься в своих предположениях, Джейми», пробормотал он задумчиво, «вполне может быть». Сделав глоток, Джеймс поиграл моноклем и, наконец, проговорил. — Кстати, я слышал, что утром в городе появилась леди Ашендон. Аш резко выпрямился. — Ли? — Приехала, говоришь, Лиана? — Господи, а я ничего об этом не знаю. Я так и думал. Она остановилась в доме своих родителей. Аш долго молчал. После смерти Гранта его вдова-красавица жила настоящей затворницей в поместье своего отца, которая граничит с поместьем Ашендон. В памяти возник образ смешливой девочки, с которой они росли вместе, и у него засосало под ложечкой «Нет», — он стиснул кулаки. Целых три года он боролся с тяжелыми воспоминаниями, избавился от них. Она и теперь недоступна, как была в день венчания с Грантом в часовне поместья. Он снова обратился к другу. — Да, полагаю, что скоро предложат нанести ей визит. — Да, вероятно, — согласился Джеймс, понимающий, — посмотрел на друга и снова взялся за бренди. В тот вечер обед у Бриджий превратился, как и следовало ожидать в настоящий праздник. Добросердечности атмосферы способствовало еще и то, по мнению Аманды, что дома не было Джереми, который опять обедал где-то на стороне. Сирена, восседая во главе стола, радостно бурлила рассуждая о свадьбе, которая все-таки была на втором по важности месте после объявления о Бали. «На прошлой неделе, Аманда, я видела в журнале «Все для красавиц» потрясающее платье. К нему придается нижняя юбка из светло-синего атласа и жикетик из серебряной нити. Ты в нем будешь великолепна. Хорошо». Безразлично произнесла Аманда, которой хотелось бы поговорить на более интересную тему. Откинувшись к спинке стула, она снова стала размышлять о сложности сновидения, которое сама же выдумала. Сначала подлинная принадлежность к XIX веку всего в районе Мейфер. А теперь эта семья словно сошедшая с телевизионного экрана из какого-то исторического сериала. Тишина недолго царствовала в столовой. Лучезарное настроение не давало покоя сирене. И зазвучала следующая важная тема — приданная. «Наверное, его сиятельство еще не обсуждал с тобой ваше свадебное путешествие?» — спросила она настороженно. По-моему, — Нет, — ответила она сама, на свой вопрос помахав рукою, — слишком рано. Но будь уверена, дорогая папа, оплатит наличными поездку в Рим или куда-нибудь еще в этом роде, и нам нужно все продумать заранее. Начнем с нижнего белья, потому что оно всегда одинаковое в любом климате. Весь остаток этого бесконечного вечера Аманда просидела, стиснув зубы, и когда тьма лишь затронула небо, она сразу, ссылаясь на головную боль, запросилась в спальню. «Конечно, детка», — согласилась Сирена с мягкой улыбкой, — «я скажу Хатчинс, чтобы она отнесла тебе в постель горячего молока с сахаром и пряностями. Уверена, что к утру тебе станет намного лучше». Тоже думала и Аманда, и со вздохом облегчения отправилась к кровати под балдахином. Молча она позволила Хатчингс обредить себя в ночную сорочку из сжатого батиста, расшитую птичками и цветочками. С божьей помощью все это наваждение скоро кончится, она хорошенько выспится и утром встанет, в здравом рассудке придется самой аккуратно заштопать дырявый рукав судьбы, из которого она сюда попала, и утром она вернется в Лондон XX века, а все эти типы, с которыми пришлось общаться сегодня, превратятся в отголоски растаявшего сновидения. Одна личность удержится в памяти, конечно, дольше других, но об этом потом и она зарылась поглубже в подушке. Трудно было уснуть, находясь под впечатлением странных событий прошедшего дня, но то ли от усталости, то ли от тех пряностей, что Хатчингс напихала в горячее молоко, Аманда вскоре забылась глубоким сном, без сновидений, и проснулась через много часов от гомона птиц и нечленораздельного гвалта. Осторожно приоткрыв один глаз, она сразу увидела, как свет утреннего солнца играет на ненавистных розовых шелковых занавесках, свисающих изящными фестонами с балдахина.